Глава вторая. После рабочего дня, отпустив Лику домой, Сёмин приступил к изучению уголовных дел и закочился этим только к 10:00 вечера. Набросав рабочие планы по каждому делу, он решил позвонить сыщикуму бойного отдела управления милиции. В отделе работали десяток опытнейших оперативников, каждого из них Сёмин прекрасно знал, так как со всеми когда-то раскрывал какое-нибудь убийство. Сыщики уважали Сёмина, считали его за своего. Вончист Динка выезжал с ними на задержание вооружённых преступников, иногда зависал даже в засадах. Одним словом, Сёмин жил с сыщиками одной семьёй и при необходимости защищал их, если кто-то оступится и натворит глупостей. Трубку поднял заместитель начальника Глухов. Сёмин сразу же узнал его по голосу. "Андрей, привет, это Сёмин". "Коля, привет", обрадованно воскликнул Глухов. "Вышел в отпуска?" "Да, вышел, уже принял дела у Алексея". "Здорово", воскликнул оперативник. Ну, инчто убийствами вообще завал, сыплются одно за другим. Вот сегодня раскрыли одну макруху. Сидим, обпечаем. Не хочешь присоединиться? Спасибо, Андрей, отказался от заманчивого предложения Сёмин. Чувствую себя неважнецки, ещё не отошёл от болезни. Я слышал, ты лежал в больничке с воспалением. Хотел к тебе заскочить, да, всё дела. Говоришь, принял ты лау у Лёши? Принял, пять глухарей. Завтра забегу к тебе, посоветуемся, что нам предпринять по этим убийствам. Добро, Николай, жду. Капитан Глухов работал в милиции уже более семи лет, сразу попал в отдел по раскрытию убийств и тяжких телесных повреждений в обиходе, прозванный убойным, где стремительно набрался опыта и стал одним из лучших сыщиков министерства. С Семеном их связывала давняя дружба. Первое свое прещение оперативник получил в составе группы, возглавляемой Семеном при раскрытии нашумевшего убийства семьи из четырех человек, в том числе одного ребенка. Глухов смог вычислить преступника по оставленному в доме стилету зоновской работы с характерным знаком на рукояти. На следующий день, расквитавшись неотложными делами и дав необходимое распоряжение лики, Сёмин после обеда был у сыщиков. Под одобрительный гул Глухова и трёх оперативников он со всеми поздоровался, обнялся, подарил каждому по-свою мерчику из Владивостока. — Руковожу отделом, пока я, — рассказывал Глухов, с причёрным рассматривая с близкого расстояния подарок друга брелочек. «Ожерельев по семейным обстоятельствам получил краткосрочный отпуск и вылетел в Москву!» Подполковник милиции Арсен Ожерельев руководил убойным отделом с начала его создания. Это был легендарный с советских времен оперативник, до мозга костей преданный своему делу сотрудник. Сколько убийств они раскрыли с Семеном, подсчитай, было сложно. В последнее время у него появились проблемы со здоровьем, и врачи дали ему направление в московскую клинику, к какому-то медицинскому светиле. «Пусть у тебя будет все хорошо!» "Пусть ему пожелал ему здоровья Сёмин и обратился к Глухову. Андрей, надо обсудить неочевидное убийство. Давай, давай", обратился оперативник. "Сейчас парни выезжают на задержание, а мы с тобой здесь посидим в тишине и всё обсудим. Прежде всего меня интересует убийство Куклова". Сразу же приступил к делу Сёмин. "Расскажи мне откровенно, ты веришь, что Жмыхов убийца? Все улики против него", пожал плечами оперативник. "А то, что он не признаётся? А кто просто так признаётся?" Воспользовался моментом, ограбил начальника, вещественные доказательства изъяты, кровь на подошве. Что еще? Все-таки тебя ничего не смущает в этом деле. Ты же опытный оперативник, при таких железных доказательствах основная масса преступников признается, а этот держится, хотя ранее не судим. Вот этим вопросом вы с Корякиным убиваете меня на повал, — горестно вздохнул Глухов. Я сам понимаю, что тут дело не совсем ясное. Любой давно бы признался и выторговал для себя какие-нибудь послабления. А этот, короче, мы сделали повторный поквартирный обход подъезда, где жила убитый, и нашли одного свидетеля, вернее, свидетельницу. Она утверждает, что в день убийства, во время обеда, она видела на лестничной площадке незнакомого ей парня, моложе 30 лет. Но верить ей 100% нельзя. Прошло достаточно времени. Она могла перепутать дни. А это не жмыхов. Нет, Жмыхов маленького роста, полный, а этот под метр 90, худощавый. Женщина, как она утверждает, хорошо запомнила его, э, как её фамили, спросил Сёмин, доставая блокнот. И номер квартиры, порывшись в своих записях, глухов продиктовал. Машкова Августина, квартира 43. Женщина молодая, живёт с мужем в двушке, даже в вышке Куклова. Запиши её телефон. Фоторобот мужчины составили? Поинтересовался Сёмин. Нет, ещё не успели, поматал головой сыщик. Хотели вчера, да ночное убийство помешало, всех бросили на его раскрытие. На днях обязательно составим. Не надо я сам всё сделаю, а то вижу, что вы тут зашились, отказался Сёмин от предложения оперативника. Переговорю с Машковой лично, сам отведу её к экспертам для составления фоторобота. А Жмыхов пусть сидит за кражу. Он от нас уже никуда не денется. Да-да, пусть сидит пока за кражу, согласился Глухов, разливая чай по стаканам. А мы продолжим его окружать в следствием в изоляторе. — По другим убийствам э, есть что-нибудь? — поинтересовался Семина опера. — Кроме того, что уже есть в уголовном деле. — По двум водителям и неопознанному трупу ничего не могу сказать. Там глухо, как в танке. А по пропавшей женщине буквально на днях раздобыли информацию, которую необходимо до конца проверить. — Ну-ка, ну-ка, расскажи поподробнее, — заинтересовался Семин, отпив горячего чая. — Дело на контроле. Скоро начнут таскать к начальству с докладом. Попоу пошла в виноводочный магазин в рабочем посёлке и больше не вернулась домой. А вокруг этого магазина бродит мой агент. Он сообщил, что там часто появляется некто Шамиль и приглашает пьющих тётенег к себе домой. А зачем? Зачем, зачем? Словно маленький придразнил следователя Сыщиков. Угостить водочкой и переспать. Как тебе, как мужчина же, всего-то 53 года. Расскажи, кто он такой, попросил следователь Глухова. Он из Азербайджана, здесь даёт уроки музыки. — Музыки? — удивленно спросил Семен. — Где? — В училище. Фамилия Азизбеков. Мы его выдернули бы и поговорили, но дело в том, что он улетел обратно в Азербайджан. — Когда? — недоуменно спросил Семен. — В том-то и дело, что спустя три дня после исчезновения Поповой мы пробили его по авиабилету Якутск-Москва-Баку. — А здесь он у кого жил? — У него частный дом в районе ГРЭС. Он жил там один. — Дома смотрели? — Да. Поверхностно, под видом пожарных, мол, проверяем пожарную безопасность. Печку там, дымоход. За домом сейчас следит соседка, топит плиту на кухне. Азизбеков попросил ее об этом и обещал заплатить деньги по приезде. Ну и как дом? Что-нибудь подозрительно обнаружили? Дом как дом, чистенько, все прибрано. Надо дождаться, когда Азизбеков вернется в Якутск и переговорить с ним. Может быть, что-то интересное нам сообщит. А когда он должен вернуться? Соседка точно не знает, но ближе к весне, в апреле, мае. Да, не густо, а задача напротянул сёмин. С чего начать, даже не представляю. Андрей, давай завтра съездим к Азизову домой, я проведу осмотр. Азизбекову поправился ещё следователя. Какие вопросы? Завтра звони в любое время.